Я ей внушаю, что у Бога близорукость, причем давно. Какой там? Но деньги берет и все обещает. Деньги отдает сутенеру. А обещанного не исполняет и смеется. И обещает снова. Я с ума от нее сойду. Просто наказание. Лахман страдал комплексом своей хромоты. Говорят, в свою прежнюю бытность в Берлине Он был по части женщин большой ходок. Так вот, боевая группа штурмовиков, прослышав про это, однажды затащила его в свой кабак, намереваясь оскопить, чему, по счастью, это было еще в 33-м, помешала подоспевшая полиция. Лахман отделался выбитыми зубами, шрамами на мошонке и переломами ноги в четырех местах, которые неправильно срослись потому что больницы в ту пору уже отказывались принимать евреев. С тех пор он хромал и питал слабость к женщинам, страдающим, как и он, легкими физическими изъянами. «Ты ничуть не изменился, Курт», — сказал я. «А человек вообще не меняется», — мрачно возразил Лахман. «Когда его совсем прижмет...» Он клянется начать праведную жизнь. Но дай ему хоть чуток вздохнуть, и он разом забывает все свои клятвы. Лахман и сам вздохнул. «Одного не пойму, геройство это или идиотизм?» «Геройство!» — утешил я его. «В нашем положении надо украшать себя только доблестями». Лахман отер пот лба и тоже все тот же. Он снова вздохнул и достал из кармана нечто, завернутое в подарочную бумагу. «Четки», — пояснил он, — «я этим торгую. Реликвии и амулет, а также иконки и фигурки святых, лампадки, освещенные свечи. Вхож в самые узкие католические круги». Он приподнял четки. — Чистое серебро и слоновая кость, — похвастался он, — освящены самим папой. — Как ты думаешь, это ее сломит? — Каким папой? — Он растерялся. — Ну как каким? — Пием? — Пием двенадцатым? Кем же еще? — А лучше бы Бенедиктом пятнадцатым. Во-первых, он умер, а это всегда повышает ценность, как с почтовыми марками. Во-вторых, он не был фашистом. опять ты со своими дурацкими шуточками Лахман немного поколебался, но потом жажда поделиться сообщением все же взяла верх. Он развернул еще один сверток. Обломок смоковницы из Гефсиманского сада, из Иерусалима. Подлинный, со штемпелем и письменным подтверждением. Если уж это ее не размягчит, тогда что? Он посмотрел на меня умоляюще. Я с увлечением разглядывал вещицы. И много это приносит, — полюбопытствовал я. Ну, торговлю всем этим. Лахман вдруг насторожился. Ну, ровно столько, чтобы не подохнуть с голода, а что? Или ты решил составить мне конкуренцию? Да простое любопытство, Курт, и больше ничего. Он взглянул на часы. «В одиннадцать я должен за ней зайти. Ругай меня». Он встал, поправил галстук и заковылял вверх по лестнице. Потом вдруг еще раз оглянулся. «Что я могу поделать?» — жалобно простонал он. «Такой уж я страстный человек. Просто напасть какая-то». Вот увидишь, я когда-нибудь умру от этого. Ну, что еще остается? Я подошел к стойке. Стоявший за ней Мойков поднял на меня глаза. «Не хотите сыграть партию в шахматы?» Я покачал головой. «Попозже. Хочу еще немного пройтись. На витрины поглазеть. На все это нью-йоркское освещение». В Европе в это время бывало темно, как в угольной шахте. Мойков взглянул на меня с сомнением. «Только не пытайтесь приставать к женщинам», — предупредил он. «Могут и полицию позвать. Нью-Йорк — это вам не Париж. Европейцы обычно об этом забывают». Я остановился. «Ну что же, в Нью-Йорке нет проституток?» Складки на лице Мойкова углубились. «Только не на улице. Там их гоняет полиция». «Тогда в Мурделях?» «А там полиция тоже гоняют». Признаться, я был изумлен. Похоже, в Америке проституток преследовали не меньше, чем в Европе эмигрантов. «Я буду осмотрителен», — пообещал я. «Да и английский у меня не тот, чтобы с женщинами заигрывать». Я вышел на улицу, которая распростерлась передо мной во всей своей стерильной непорочности. В этот час в Париже проститутки цокали по тротуарам на своих высоких каблучках либо стояли в полутьме под синими фонарями бомбоубежища. Их живучее племя не ведало страха даже перед гестапо. Они же оказывались случайными спутницами нашего брата-беженца, когда тот, одурев от одиночества и самого себя, наскребал немного денег на скоротечный час без личной покупной ласки. Я смотрел на прилавки деликатесных магазинов, что ломились от изобилия ветчин, колбас, сыров, ананасов. «Прощайте, милые подруги парижских ночей», — думал я. «Судя по всему, мне уготованы здесь муки анахарета». И услады рукоблудия.